Эллен Фаллен. В опасной близости. Пролог. Сижу перед зеркалом в белом платье. Мечта любой девушки стать невестой прекрасного жениха. Визажист наносит пудру на мое лицо, и я еле сдерживаю себя, чтобы не чихнуть. Какого черта необходимо наносить тонну косметики на лицо невесты? Бесполезная трата денег на один беспечный день. Тем более, что все фотографии тщательно обрабатываются, а на гостей мне откровенно наплевать. Моих родственников нет и быть не может. А Дугалт любит меня такой, какая я есть. Извините, вы не могли бы мне подать папку? Тяну руку в сторону столика, чтобы просмотреть еще раз наброски зданий. Громко вздохнув, девушка подает мне то, что я хочу. Рассматриваю замысловатый чертеж моего дизайна. Это та самая работа, которая подарила мне прекрасное место в фирме. Правда, стажером. Но я думаю, это поправимо. Косметолог приподнимает мое лицо и движениями пальцев показывает закрыть глаза. Выдыхаю. Астачертело. Почему мы не могли просто расписаться у нотариуса или поехать в Вегас? Ответ прост. Вся многочисленная родня Дугалта сошла бы со своего долбаного ума, если бы мы сделали то, что хотели. Честно, я очень надеюсь, что это дерьмо. Давай будем уважать моих родственников. Продлится очень короткий период. Вся проблема в том, что мой жених вроде как шотландец из старинного рода, и я имела наглость отказаться от всех традиций Шотландии и его семьи в том числе. Все эти камни в корзинах, испытания жениха, поцелуй прохожих и горшок с деньгами... Меньше всего и я хочу ходить, как нищенка, в пыльной накидке по всему городу и выпрашивать поцелуй невесты. У нас в Америке все проще. Встал на колено, поцеловал, а там уже выбор за влюбленными. Мне рисуют глаза, губы, тщательно пощипывают мои бледные щечки ради прелестного невинного румянца. невинного Ха! Я буду самой неневинной невестой на этой свадьбе. Уж в этом мой жених постарался. Когда он лишил меня невинности, что, в принципе, нормально для моих лет, я не думала, что обязательно надо жениться, но он был невероятно настойчив. Его ухаживания становились все напористее, и я сдалась. Не было никаких намеков на мою любовь. Скорее, это называется благодарность, дружба. Но почему-то никто не сообщил мне об этом придорожном балагане в виде свадьбы. Смена фамилии на драммонд Впрочем, от этого я отказалась. «Строптивая американка в сырой Шотландии». И отдельная история про обручальное кольцо, моё кольцо. Оно выглядит, как два сердца сплетённых воедино и весит не меньше тонны. Ну, конечно, это я утрирую, но всё же. Оно не выглядит, как кольцо принцессы в моём понимании, красота в нежности. Скорее, это булыжник, который пугает меня до чёртиков. Последние штрихи, и мои волосы проходят нещадную проверку на прочность. Много лака и шум фена. Достаточно поднести зажигалку, и я буду гореть ярким пламенем, точно как костер в ночь Гая Фокса. Платье неудобно режет под грудью. Жуткая белая тряпка. Но почему я не смогла уговорить моего жениха, чтобы не надевать еще это платье. — Потому, — отвечаю я себе, — что в семье моего жениха платье передается от невесты к невесте. Невыносимо представлять, как каждая женщина в этой странной, плохо говорящей на английском семье носила это платье. Жуть! — Вы еще долго? — притоптываю ногой от нетерпения. Последний штрих, и мы готовы. Слышу шелеста, оборачиваюсь. Ни за что! Отскакиваю от фаты, как вампир от осинового кола. Даже не думайте. Бред какой-то. Позовите дуга. Жених не должен видеть вас до свадьбы. Вы же знаете правила. Нагло надвигается она на меня. Я сказала нет. Сейчас я позвоню, и мы продолжим. Беру телефон и набираю его. Долгие гудки выводят меня из себя. Сигнал завершается, но я не сдаюсь. Набираю Монику. Ты обязана позвать Дуга. Пусть подойдет к двери. Моя подруга молчит, потом громко кричит кому-то. Ты же знаешь, что это ваша свадьба, и он уже почти готов и ждет тебя. «Что ты там творишь? Я сейчас приду!» Тихо ругаясь, цокает своими сногсшибательными каблуками. «Мне нужен дуг, я прошу тебя!» — умоляю ее. «Он твой жених, не мой!» — шипит она. «Но мог быть твоим, и ты теперь мне должна. Именно ты меня познакомила с ним. Я освободила тебя от надобности». Носить это чёртово платье, Которое сжало мои сиськи И не даёт мне продохнуть. Меня раздражает то, Что оно накрахмалено так, Будто снято с его покойной прабабушки И отдано напрямую мне, — кричу я. Успокойся, я вижу его, не ной. «Эй, бойд зовёт его. Слышу приглушенный разговор, Возможно, спор. «Привет, любимая! Что случилось? Я уже весь извелся. Ты решила меня бросить?» «Предупреждаю! Я тебя догоню, привяжу к своему телу, и мы сделаем это!» — смеется он. «Что за ерунда с фотой Мы ведь договорились! Ты же не думаешь, что после наших игр в зайчиков я имею право надеть это белоснежное чудовище?» Сдерживаю себя, чтобы не орать на моего горячего женишка. Игнорирую возмущенный вздох визажиста. У нее, видимо, проблемы с дыханием. Это фамильная фата. Моя мама считает, что мы обязаны поддерживать хотя бы эту традицию. Это наследие, понимаешь, родная, как и это белоснежное м -м, чудовище. Понижает голос. «Прошу тебя, надень ее для меня. Я хочу видеть, как ты будешь идти ко мне, признавая мою принадлежность к этому клану». «Прошу», — говорит он. «Господи, как я все это ненавижу!» Провожу рукой по своим хрустящим соломенным волосам и рычу. «Застрелиться хочется». Фамильная фото клан, древнее платье с запахом нафталина, еще этот, как его, тряпка зеленая с огромной брошью. Дуг, ей-богу, если ты сейчас надел киут, я убегу с этой свадьбы, и максимум, на что ты можешь рассчитывать, это редкий перепих, шеплю я. Выйди ко мне, я за дверью. Нарушим к чертям эти правила. На нас они не повлияют. Мы будем вместе. Слышу стук в дверь. За спиной громко охает визажист. Уже в который раз. Бросаю на нее грозный взгляд перед тем, как открываю дверь и запрыгиваю на моего жениха. Мы целуемся не просто страстно, а похотливо. Смазывая всю эту косметическую чушь. Он обхватывает своими руками мою попку и приподнимает. «Может, к черту Фату?» — шепчу ему в шею. «Неужели тебе не хватает этого ужасного гнезда на моей голове? А это лента-герб через грудь. Она ни с чем не сочетается». «Ты не собираешься дать мне передышку, ведь так?» Он ждет, пока я немного успокоюсь. Это Тартан. Он ставит меня на пол и показывает на зеленую тряпку с брошью. И все это сочетается со мной. Гнездо прелестно. Обещаю, когда мы приедем домой, я облежу тебя всеми возможными способами, так что ты забудешь о всей этой нервотрепке. «Ты невероятно красивая невеста, просто шикарная!» Шепчет мне на ухо, последний раз чмокает меня в губы. «Договорились?» «У тебя классная задница в этих брюках!» Шлепаю его. И «Я нащупал, у тебя лучше!» Тянется ко мне, чтобы стереть размазанную помаду. Дверь распахивается, и заходит растрепанная Моника. «Хватит облизываться, голубки! Ты вообще не должен тут находиться! Забирай свой букет и вали отсюда! Вы все испортили!» «Лиза, там мама Дугалта, организовывает выход с волынкой!» Смеется она. За ее спиной стонет жених. «Я рада, что ты выбрал ее!» тычет в меня пальцем. Закатываю глаза. Дух выходит. На прощание шепчет мне что-то вроде буду ждать тебя у алтаря. Моника закрывает за ним дверь, пока на меня надвигается девушка с фотой. Смотрю на этот жуткий ужас, древний как мамонт. Повезло мне быть невестой шотландца. Хотя, если подумать, ведь это странно. Мы с Дугом лучшие друзья. Встречаться начали только в университете и привели в шок всех. Даже Моника крутила у виска. Я всегда знала, что он ей нравится, возможно, даже больше, чем мне. Она вообще балдеет от Шотландии с ее дождями и сыростью. Я же предпочитаю солнечный Лос-Анджелес и ни за что не соглашусь жить в этой дыре. Как бы то ни было, я люблю его. Как можно любить друга, который знает все твои грехи? Как моего первого мужчину, который стал таковым, потому что я его выбрала? Я просто люблю его как человека. «Иначе для чего мне сейчас терпеть все эти мучения?» Наблюдаю, как Моника поправляет свои темные кудри перед зеркалом и улыбается мне, когда достает из лифчика мою красную помаду. «Черт! Она лучшая подруга с самыми внушительными сиськами!» «Подмигивает мне, и я уже знаю, что она задумала!» Сейчас я подкрашу вам губы. Но кисточка не успевает коснуться моих губ, когда Моника мягко выпроваживает девушку-визажиста к выходу. Мы справимся. Спасибо вам. Напоследок получаем злобный взгляд. Итак, ты уверена в том, что ты готова? Я вопросительно смотрю на подругу за эти слова. Бойт, конечно, красивый парень. Умный и все такое, но мне кажется, он немного тихий для тебя, воспитанный, что ли. Что ты имеешь в виду? И почему ты называешь его вторым именем? Трогаю свою жуткую прическу руками. Она похожа на башню Эмпайр. Еще немного, и я смогу подпереть любой потолок. Я думаю, по моей голове мог бы проехать джип, и ничего бы не испортило этот стояк из злака. Смеюсь я. Вот о чем я и говорила. Ты грубая и пошлая, и он ненавидит свое первое имя. Смеется она. Не увиливай, назови три слова. Красит мои губы красной помадой. Три слова — это наш тайный пароль, кодекс подруг. Мы их просим только в критической ситуации, чтобы определить степень катастрофы. И я понимаю ее, почему именно сейчас она решила дать мне шанс на три слова. «Уютный», «добрый», обдумываю третье слово, «верный», облизываю губы, чтобы размазать помаду. «А ты, верная?» смотрит на меня в упор. Не совсем понимаю, к чему она клонит. Ее наводящие вопросы абсолютно не помогают. — Однозначно, никогда не переступлю эту черту, как будто я до него с кем-то спала, — возмущаюсь я. А еще он не мешает мне своими докучливыми вопросами, как делаешь это ты. Надеваю мои любимые лодочки, их купила моя мама. — Мне жаль. Мама была бы рада за тебя. Тихая семейная жизнь — это то, чего желает своей дочери — Каждая мать. Главное, чтобы ты наслаждалась вашими отношениями. Замираю от нахлынувших эмоций. Моя мама, мой самый любимый человек, та, которая сражалась за меня и оставила, не может сейчас быть со мной. Несколько раз моргаю. Я не плакала уже очень давно, и сейчас не время, но слезы предательски жгут глаза. чтобы она сказала мне слышишь эту прекрасную музыку волынка ждет говорит моника широко раскрывая дверь сбегать уже поздно вперед навстречу веселью она берет меня за руку делаю глубокий вдох и закрываю свое лицо фотой